виталий аленин с купым языком цифр а вот вы извините прессу для чего читаете ну там в журналы газеты для чего для интереса в смысле хочу все знать этого недостаточно не похозяйские «Недоиспользуйте КПД, или, говоря, популярнее коэффициент полезного действия, который заключен в газетах и журнальных рубриках, разделах и жанрах. Это же клади! Желатанер Хмилла!» Я вам сейчас на конкретных примерах поясню. В прошлом месяце я в шестой раз опоздал на работу, и в шестой раз по настоянию общественности признал в стенной газете свои ошибки. Я обещал сделать необходимые выводы, извлечь уроки и не повторять ничего подобного. Потом я опоздал в седьмой раз. Запыхавшись, я убежал в контору и быстренько набросал седьмую заметку в стенгазету, обосновав, как всегда, недопустимость, сделав выводы и дав обещание. — Хватит, — сказал редактор стенной газеты, когда я вручил ему свою повинную. Надоело. Общие слова, обтекаемые формулировки. Общественность возмущена. Дай оценку своему поступку, отвечающую, так сказать, дофу времени, или пусть с тобой решают по административной линии. — Слушай, — испугался я, — я уже в седьмой раз опаздываю. Пока я буду искать, извиняюсь, новое средство самовыражения, меня же старым методом. и я, согнув ногу в колене, показал, что они могут со мной сделать. — Вполне допустимо, — сказал редактор. — Тем более ищи быстрее. У тебя есть стимул. Я стал искать. Сначала написал о себе разоблачительный очерк, но он меня не устроил. Форма не новая. Очерки писались и до меня не хотелось идти братаренными путями. Потом я сочинила себе смешной фильеттон, но во время вспомнил, что смешной фильеттон сегодня — это архаика и жанровая отсталость. Порвав фильеттон, я продолжал искать. И, можете себе представить, нашел. В одном журнале, это было смежоле современно, рубрика называлась «Скупым языком цифр». Теперь оставалось только приспособить ее к конкретным обстоятельствам, и уже на следующий день наша общественность могла ознакомиться своим саморазоблачительным материалом. Итак, опоздав на работу в седьмой раз, на восемнадцать минут я, наконец, задумался. Много это или мало? Глубокий анализ этой цифры — Потряс меня. Восемнадцать минут. За это время в нашей области перегорает около двенадцати тысяч семисот сорокадетий электролампочек. Более чем девяносто один человек из числа неисправимых курильщиков бросают курить. А девяносто семь процентов от этого количества начинают снова. Взыскивается более ста сорока семи рублей пени, за просроченную квартплату. Вот вкратце, что заключают в себе те восемнадцать минут, на которые я позволил себя опоздать, — спрашивается. Можно ли равнодушно проходить мимо этого? Внизу стояла моя подпись. Сотрудники толпились у газеты. Редактор хлопал меня по плечу, А наш директор, пригласив меня в кабинет, уважительно сказал. — Здорово. Глубоко взял. — И где ты цифры такие убедительные нашел? — Ты, брат, этот... интеллектуал. И он бросил в корзину проект приказа, где моя фамилия соседствовала с какой-то статьей «Гзота». Я понял, что избрал правильный путь. Через два дня, когда бухгалтеру Колокольчикову позвонила жена, и он уговаривал ее приготовить на ужин пирог с капустой, я, отложив текущие дела, подготовил для очередного номера нашей газеты новый материал под уже устоявшейся рубрикой с купым языком цифр. Семь минут рабочего времени ушло у товарища Колокольчикова, чтобы уговорить по телефону свою жену приготовить пирог с капустой. Семь минут. Много это или мало? За это время в нашем городе продается до 12 тонн кильки. Три и четыре десятых владельца индивидуальных автомобилей теряют ключи от зажигания. За семь минут только один человек со средним образованием может зачеркнуть до 394 клеточек в карточках спортлото, причем характерно, что если клеточки будут зачеркивать два человека, то эта цифра соответственно удваивается. За семь минут жители только лишь одного небольшого населенного пункта могут вынести до 12-14 килограммов сода из избы. За это же время на огородах, может вырасти бузины в 2,7 раза больше, чем в Киеве дядик, вот что означают, товарищ Колокольчиков, те семь минут, которые вы отняли у своего рабочего дня. После этого бухгалтер Колокольчиков стал вздрагивать при каждом телефонном звонке и не брал трубку даже тогда, когда его вызывали из управления. А я с головой ушел в цифры, и когда опоздал восьмой раз, то сказал директору, что восемью восемь шестьдесят а это вот два раза больше, чем 32 Вот что значит по-хозяйски использовать золотую жилу журнальных рубрик.